Глава 95 Мое возвращение показалось Маренго подарком судьбы. Не прошло и 15 минут, как я уже сидел в его полутемном кабинете. Судя по выражению лица, он жадно ожидал хороших новостей. Придется его расстроить. Я не стал тянуть. Вам известно, что весь лагерь знает правду о событиях прошлой ночи. Мне историю пересказали чуть ли не вашими словами, Наверняка и тама слышала. Самое время поинтересоваться, что она об этом думает. Глаза Маринга сузились, вероятно, от гнева. «Я рассказал только вам», — прорычал он и уставился на меня. Понятия не имею, что он рассчитывал увидеть. Я был нем, как камень. Я притворился, что размышляю. Вы вроде говорили, что те, кто на вас напал, были в форме зова. Маринго крякнул и насупился. Эта мысль, естественно, была ему крайне неприятна. Однако от нее, как ни крути, было никуда не деться. Юнец, проводивший меня в усадьбу, поведал по пути, что Маренга отсиживается в кабинете и никого не принимает, кроме Тамы. Даже телохранителей прогнал. Судя по всему, он начинал подозревать всех и каждого. «Я видел Белинду», — продолжал я. Она поклялась, что приглашение не посылала и нападать не нападала. Я ей верю». Маринго снова крякнул. Утонченный аристократ на глазах превращался в плебея. Куда запропастилась былая любезность? Он сидел, глядя перед собой, и напряженно думал. Некоторое время спустя встряхнулся, как собака, и уставил на меня палец. «Дальше». Я изложил пару-тройку идей, пришедших мне в голову по дороге из города. Маренго внимательно выслушал. Похоже, он проникся ко мне доверием. Хуже того, я потихоньку становился для него кем-то вроде Оракула. «Вы уверены, что между братством волка и черными драконами существует связь?» Прямых доказательств нет, но косвенные улики лично мне кажутся убедительными. «Косвенных мало. Ищем». Стража тоже подключилась к расследованию. Вполне возможно, что волки и драконы спелись еще на фронте. Кроме того, оборотни могут быть как-то связаны со слави-дуралейником. Маренго поморщился. Этого имени он не хотел слышать вовсе. «Что вы предлагаете?» Только что передо мной сидел Маренго Северная Англия, униженный и оскорбленный в лучших чувствах. И вдруг он исчез а вместо него появился тот, кому хотелось безоговорочно верить, тот, кто готов без жалости истреблять своих противников. И голос его теперь звучал тверже и суровее. И я предлагаю рискнуть. Есть у вас люди, которым вы доверяете целиком и полностью. Прежде чем ответить, припомните, что волки — ваши, можно сказать, телохранители. Маренга испепелил меня взглядом. «Ничего, мы огнеупорные». Или я сам подыщу нужных людей? Можно подумать, он уже согласился. «Объясните подробнее». Я объяснил. Он нахмурился. Похоже, его что-то смущало. Причем, что именно, он и сам не мог сказать. Помолчав, он внезапно спросил. «Библиотека вас больше не интересует?» Еще как интересует. Я вкратце похвалился своими разысканиями. «Вейдер сотрудничать будет?» «Думаю, да». Ляпнул я, хотя с Максом мы эту тему и вскользь не затрагивали. «Понятно. Что ж, выбирать не приходится. Сколько людей вам нужно?» «Десятка-два для подстраховки». «Хорошо. Когда приступаем?» Пять минут назад он и пальцем о палец ударить не желал. Наедине Маренго Северная Англия казался совсем другим человеком. Это перед своими сторонниками он выпендривался, а один на один вел себя вполне разумно. «Как только, так сразу. Скажем, завтра вечером. Надеюсь, успеем все приготовить». «Договорились. За дело, мистер Гаррет. Найдите Нагита. Ничего ему не говорите, просто попросите зайти ко мне. Я его введу в курс, потом пошлю к вам. Так что вам не придется скакать туда-сюда каждые три часа». «Спасибо за заботу». «Вообще-то я не скачу, я пешком хожу». С этими словами я направился к двери. «Что за бред, Гаррит? Почему вы до сих пор себе лошадь не подобрали? Ноги тренирую». «Вид наверняка знает. Клоун должен был разузнать перед тем, как мне работу предлагать». «Ясно», — усмехнулся Маренга. «Точно знает. И не только про лошадей. У меня возникло ощущение, что ему известна вся моя жизнь», до мельчайших подробностей. Еще и дразница паразит. Или дает понять, чтоб я не рассчитывал на приобщение к кругу избранных, что у нас не более, чем брак по расчету. И скажите Нагиту, что я велел дать вам наряд попристойнее, прибавил Маренга. Будет очень жаль, если все полетит в тартарары из-за того, что вас заберут в богодельню. Тартарары? С чего это вдруг Маренга стал изъясняться на простонародном языке? А как же сверхчеловеческие манеры?